Татьяна. Татьяна была похожа на больную птицу. Согласно досье Вениамина, она жила на окраине Москвы со своей матерью и с маленькой дочкой. Работала фрилансером, бралась за любую работу. Восемь лет назад у нее вышли две книги, но ни денег, ни славы они не принесли. Суетливая, крупная, с пышной грудью и вертлявой головой. Она долго отказывалась приезжать, мотивируя это тем, что никаких вещей в доме у нее не осталось. Но миньоны Александра оказались убедительны. Она вошла в библиотеку, где ее ждал Смородина, держа в руке зубную щетку. Было что-то театральное в этой убогости, в этой показной беззащитности. Я не имел удовольствия читать ваши книги. Кто сказал, что это доставит вам удовольствие? Я так понял, что вы были близки с Ольгой? Она приглашала меня на праздники. Это было профессиональное общение? Да. Обсуждали выставки. «Наверное, у вас было много общего. Вы ведь тоже писали книги. А вы со всеми адвокатами дружите?» Смородина улыбнулся. «Можете рассказать про последнюю книгу, над которой Ольга работала?» Он ощутил, как Таня сжалась. По ее телу он мог читать, если не мысли, то чувства. Если у нее была бы возможность, она бы стукнула его этой щеткой. Наконец, она придумала ответ. Мы обсуждали книги только когда были вдвоем. Нет, она не любила говорить о планах, боялась сглазить. А вы не участвовали в процессе создания ее коллекции живописи в качестве консультанта? Нет. То есть вы просто дружили, получали удовольствие от интеллектуального общения. На лице у Тани появилось недоброе выражение. Смородина отметил, что у нее тонкие губы. В отличие от Вениамина, Татьяна не улыбалась совершенно. Бледная, с волосами, собранными в пучок, она была похожа на уставшую от жизни матрешку. «Она делала вам подарки?» – спросил он. Она была щедрой. «За последние два года вы не участвовали в покупке каких-либо художественных ценностей? Примерно на 500 тысяч долларов, может, чуть больше?» «Нет, к сожалению». «Я еще хотел спросить про фреску». «Господи, Таня закатила глаза. Это знаменитые современные художники». «Если вас смущает сюжет, в историю искусства вам лучше нос не совать, не понравится». Было ощущение, что Смородина в абсолютно пустом трамвае прижался к ней и прицельно наступил на больную мозоль. Больше ничего добиться не удалось, Таня огрызалась и только что не лаяла на него.